Глава 18 Может быть, из-за того, что это был другой язык, я не сразу узнала голоса, хотя старательно прислушивалась. Оба голоса принадлежали мужчинам. Казалось, они не чувствовали необходимости говорить приглушенное что, я полагаю, служило для меня хорошим знаком. Они не сомневались, что они здесь одни. Не знаю, зачем я подкралась ближе, я бы не разобрала, о чем они говорят, как бы близко не подошла. Но я хотела посмотреть, кто это был. К тому времени мне уже казалось очевидным, что Тед Уайтинг каким-то образом причастен к убийству Терезы. Теперь я надеялась опознать и второго. Я стояла в конце коридора, который вел из-за кулис, в переднюю часть здания, где находились касса, залы, бар и гардероб. Вдоль одной стены коридора располагалось несколько кабинетов, включая кабинет Дор. А напротив — единственная дверь, которая вела в боковую часть зрительного зала. Было очень темно, если не считать пробивающегося из-за кулис тусклого света, и я подумала, что мне удастся добраться до кабинета Дор и телефона, пока двое мужчин занято разговором. Так я могла бы известить о происходящем инспектора Мервеля. Я внимательно прислушалась, чтобы убедиться, что эти люди не приближаются, и заставила себя подождать пару мгновений. Когда мне показалось, что эти люди остаются на месте, я глубоко вздохнула и помчалась по коридору. Я бежала на цыпочках и заметила, что спор с каждой минутой становится все более напряженным. Это было мне на руку. Они были увлечены разговором и не слышали меня. Я добралась до кабинета ДОР и молила Бога о том, чтобы третий ключ в связке подошел к двери. На ощупь вставила ключ в замок. В темноте я ничего не видела и так нервничала, что с трудом нашла замочную скважину. Наконец, я забилась в дверной проем так глубоко, что вряд ли меня кто-то мог заметить. Зажав в зубах связку с ключами, я направила на замок фонарик, прикрыв его ладонью, включила его свободной рукой и взяла ключи. Нужный ключ я подобрала со второй попытки. К этому времени пот тёк с меня ручьём, а пальцы онемели от напряжения. Я не забывала прислушиваться, чтобы убедиться, что в мою сторону никто не приближается. Когда я наконец повернула ключ и услышала тихий щелчок, то вздохнула с облегчением и случайно выпустила из рук фонарик. Я едва успела его подхватить. Взмокнув от пота и тяжело дыша, я проскользнула в кабинет Дор и закрыла за собой дверь. По пути к письменному столу я наткнулась на стол. Там было очень темно, но шум получился не очень громким. Мне удалось без дальнейших происшествий найти телефон, и я набрала номер оператора. Пригнувшись к полу, я с трубкой в руке забилась под стол. Я тихо, но отчетливо назвала свое имя и попросила соединить с инспектором Мервелем. Я не удивилась, узнав, что его нет в офисе, поэтому попросила его приехать в театр Монсо. Положив трубку, я ощутила прилив облегчения. Возможно, мое сообщение он получит не сразу, но в конце концов он здесь появится. Я решила остаться в кабинете. Или я могла вернуться к главному входу и выйти на улицу. Или, напомнил мне мой внутренний бесенок: я могла бы прокрасться по коридору и попытаться выяснить, кто говорит по-русски за кулисами. Я пообещала себе быть очень осторожной и вести себя тихо. Я на цыпочках вернулась к двери, продолжая убеждать себя, что лучше всего оставаться на месте. Но уже следующее мгновение я открыла дверь и выглянула за угол. Я все еще слышала голоса, но они звучали спокойнее. Они либо не оставались на месте, либо переместились еще дальше от меня. Я выскользнула из кабинета и бесшумно закрыла за собой дверь. Я все еще сжимала в руке фонарик, но не стала его включать в темном коридоре. Сердце глухо стучало, а ладони стали скользкими, и я крепче сжала фонарь. По мере моего приближения, голоса становились более отчетливыми. Они больше не говорили по-русски и перешли на английский. И к ним добавился третий голос. Я была почти уверена, что это женщина. Изумленная, я замерла на месте. Мне стало по-настоящему любопытно. Я прошла примерно полкоридора, но с той стороны, куда я шла, лился свет, и я не знала, насколько близко смогу подобраться незамеченной. Кроме того, я путалась за кулисами и не хотела заблудиться или оказаться в ловушке с убийцей. Или двумя. Вместо этого я бросилась к двери, которая вела в зрительный зал. Затаив дыхание, я надавила на ручку и чуть приоткрыла дверь. Петли не издали ни звука. Пространство за дверью было погружено в кромешную тьму. «Идеально!» Я скользнула в проем и, держась ближе к стене, начала пробираться по проходу, который тянулся вдоль стены зрительного зала от задних кресел к оркестру. Было так темно, что я с трудом различала очертания декораций, зато видела слабый свет за кулисами. Я не слышала ничего, кроме гула голосов, пока не подошла к краю сцены. Мне предстояло принять решение. Я могла либо забраться на сцену и оттуда подсмотреть за незваными гостями, либо оставаться на месте. Естественно, оставаться на месте я не собиралась. Я умирала от желания узнать, кто там разговаривает. Особенно меня интересовала женщина, поскольку в моем списке подозреваемых женщин не было. Когда я пробиралась к лестнице справа от сцены, мне пришло в голову, что, вероятнее всего, это Мирабель, владелица театра и руководительница трупа. Но также это могла быть любая актриса женского пола или вообще кто угодно. Пригнувшись, я прокралась вверх по ступенькам справа, радуясь, что здесь нет скрипучих половиц, которые выдавали бы мое присутствие. Темнота в театре была несомненным благом для такого любопытного сыщика-любителя, как я. Когда я немного продвинулась вглубь сцены, держась справа, голоса стали отчетливее. Теперь, когда они говорили по-английски, я знала, что мне будет легче их узнать. У меня еще не было никаких реальных доказательств, что убийца Терезы и Джонни здесь за исключением того факта, что они говорили по-русски, что, конечно, само по себе преступлением не являлось. Но меня не покидало ощущение, что мои предположения верны. Я стояла близко и расслышала обрывки разговора. «Она этого не делала», — произнес мужской голос. «Я сразу его узнала. Это был Тед лайтинг «Я с ней поговорил и...» «Ты не знаешь наверняка», — отрезала женщина. Голос действительно показался мне знакомым, но я пока не могла вспомнить, кому он мог принадлежать. «Нет причин менять план», — возразил Тед. В его голосе звучало отчаяние. «У меня есть билеты». «Это слишком рискованно», — категорично ответила женщина. Было очевидно, что она здесь главная. «Мы не знаем, успела ли она кому-нибудь рассказать». Я нахмурилась. Женский голос был мне знаком. Оставалось подойти поближе и посмотреть, кто это такая. Как и на большинстве театральных сцен, здесь висел красный бархатный занавес. Но с каждой стороны было по два ряда чёрных занавесей, уходящих под небольшим углом за кулисы. Так что ожидающие свои реплики актеры могли стоять прямо за сценой, но зритель их не видел. Я надеялась добраться до ближайшей из этих черных штор с правой стороны. Сделав глубокий вдох, я метнулась от переднего края сцены к ближайшему боковому занавесу, стараясь его не задеть и не вызвать рябь которая выдало бы мое присутствие к счастью он был шит из такого тяжелого материала что не колыхался от движения воздуха или от прикосновения мое сердце бешено колотилось пока я ждала и старалась дышать как можно тише и медленнее потребовалось некоторое время чтобы нервный гол в ушах стих и я снова услышала разговор вы их уже нашли требовательно произнесла женщина и по моей спине пробежала легкая дрожь почему я никак не узнаю ее голос Я стояла так близко, что, наверное, могла заглянуть за край занавеса и увидеть: Черт возьми, я все обыскал Ребека. Если они и были у Терезы, то она их хорошенько припрятала. Мое тело превратилось в лед. Я узнала голос мужчины. Это был Марк Джастис.